Глава третья. Повелитель воды. Охранник, оберегающий покой Кирая снаружи, принял на уши сильный шум. Быстро вбежав, при этом едва не вырвав дверную ручку, парень тут же подскальзывается на мокром полу. И, ударившись головой об ребро этой открытой конструкции, он потерял сознание. Два брата медленно переглянулись, будто без слов прокомментировав случившееся. «Что вы тут устроили?» – в строгом звучании вошла в палату женщина. Позади нее встало двое крупных на вид телохранителей. Пока та испепеляющим взором осматривала разбитые окна, Кирай спрятал под одеяло руку с кольцом Левиафана. Она была облачена темно-синим костюмом и фиолетовой рубашкой будто броней, а ее длинные цветом вороньего крыла волосы имели каскадную укладку, что лишь набрасывало к ее очевидно-спыльчивому характеру несколько дополнительных очков. «Я жду объяснений! Живо!» И слова вылетали из нее, как кинжалы. Кирай в панике начал перебирать все разумные варианты ответа. «Мы говорили с Каином, как вдруг...» – заговорил тот. «Я случайно упомянул фразу «разнести палату». И тут малышка взбесился, наверное, он посчитал это за мой прямой приказ и начал погром. Вот она как. Будь осторожней с этой зверюгой». Посмотрела она вниз и затем пнула лежачего охранника, как какую-то скотину. «Вставай, придурок!» это заставило двух амбалов за ее спиной стыхнуть пожилками бедолага смог подняться без посторонней помощи отведя временное распознавание происходящего вокруг он держась за затылок отошел к стене ты прямо как мафиозный босс какой то с юмбор подметил Кирай. тебе стоит быть помягче с ними человека нужно винить лишь в тех косяках которые они совершают осознанно или по безответственности и если они не способны выполнять столь простейшие приказы даже за такие деньги то стыдно иметь их в своем подчинении. Из ее кармана раздался звонок. Да, Лили Хорс у телефона. Да, скоро буду. Нет, не начинайте без меня. Конец связи. Закончив разговор, ее наполненные энергией голубые глаза внезапно потускнели. Я была на конференции, когда мне сообщили, что среди заложников находились и вы двое. Как вы? Да там было скучнее, чем на самой унылой вечеринке на свете, бодро ответил Кирай. «Если бы только эти тормоза сообщили мне раньше», — дополнился злобой ее голос, «то я бы направила в тот банк пару клинков Императора. Они бы точно жопота -то надрали этому темному лису». «Не волнуйся, Кирай, Альянс найдет его». «Думаю, после того, как я приложила руку к его поимке, ждать осталось недолго». Выпустив пар, глаза ее снова растеряли блеск. «Кирай, ты видел настоящую бойню?» По всему этажу были разбросаны останки людей, которых убили на твоих глазах. Тебе нужен психолог. Ты прикалываешься? Что эта жестянка сказала про мое состояние на предыдущем сеансе? Специфически выраженная социопатия, изложила Лили. Полное отсутствие сопереживания к другим людям. Вот видишь, я в норме. Лучше скажи чего-то новенького по технологиям. Глядя на радостного Кирая, Лили расслабилась, начав гордо разъяснять всю подноготную. «Ну, наши ученые работают над технологией телепортации. Недавно была модифицирована силовая пушка. Также вовсю идет улучшение человеческого репликатора. И уже совсем скоро будет построен рабочий прототип машины времени. Так что следующая война с фольменами станет для них последней». «Не построит ваш прототип», — высказал Керай. «Почему ты так в этом уверен?» — спросила Лили, скрестив руки. «А сама подумай». «Если мы построим машину времени, то войны уже сейчас бы не стало. Мы бы ощущали последствия этого уже в настоящем», – Кирай подключил руки для разъяснения. «Между созданием машины в будущем и ее постройкой сейчас в настоящем существует критерий. От единицы – это настоящее, то есть она только сейчас создается. И критерий бесконечности – это любой отрезок времени ее создания в будущем». А раз от целой бесконечности мы не чувствуем последствий, значит ее не сделают даже через 100, тысячу или миллиард лет. В этом плане для машины времени не существует такого термина, как «создадут». Ну или кто-то в будущем этой машиной воспользуется так, чтобы мы этого не ощутили. Да тут вообще дофига вариантов. После создания машины времени может оказаться, что та будет работать только с будущим, так как она может стать полностью бесполезной и будет носить лишь те корректировки во времени, которые и так выливаются в неизбежные события. Например, человек приместился во времени, чтобы изменить некое страшное событие, и как оказалось потом, его вмешательство и повлекло за собой это страшное событие. Но все это только динамика переменных для людей. Может быть, внеземные расы уже смогли ее построить, кто знает. Ну, спасибо. Ты значительно принизил мои надежды на этот проект, Кирай. С примесью восхищения осудила Лили. Лучше не бери в голову, мам. И тем более даже не думая об отмене проекта. Вдруг машину времени не сделают потому, что ты закрыла проект из-за моих слов, что ее не сделают. Блин, кажется, я сам начинаю путаться. «Мам, мы тебя не сильно задерживаем», — спросил Кайн. «Если что, ты можешь уже вернуться к своим важным делам». Тих, смехотворно фыркнул он. «Вы с Керайом находитесь в одной комнате уже больше пяти минут. Это прямо рекорд». «Что ты имеешь в виду, Кайн?» Немного надавив, спросила Лили. «Да то, что ему жить осталось два года!» Перестал Кайн сдерживаться. 9 раз. 9 раз ты навестила его за эти восемь лет». Но все равно диагноз Кирая, напоминаю, твоего сына на это не повлиял. И вот ты здесь. Ему что, надо всякий раз становиться заложником, чтобы ты обратил на него внимание? Ему нужна поддержка, а не твои обещания. И звание советника Альянса вовсе не причина, чтобы бросать сына. «Ох, кань — заговорила Лили с ним, словно с мальчишкой. «Разница в том, что мы с Кираем не сдаемся, в отличие от тебя». Я каждый грёбаный день чуть ли не кнутом гоняю сотрудников научно-медицинского отдела, грозив им увольнением или кое-чем похуже. Производство лекарства не стоит на месте, а пост советника Альянса позволяет мне скорее достигнуть этой цели. Кирай, как никто другой, это знает. Он откинул эту нелепую сентиментальность в надежде, что высокие технологии извлечат его. Нелепую сентиментальность? Вы оба кончаете уже, воскликнул Кирай. «Кайн придерживается гуманитарной точки зрения. Ты же, мам, рациональный. И то, и другое для меня важно. Но ваш спор просто туп!» Сделав глубокий вздох, тот продолжил. «Но в одном он точно прав. Тебе стоит вернуться к делам. Был рад повидать. Кайн, отвези меня домой. Нам нужно кое с чем разобраться». Кирай попытался подмигнуть, но глупая и покореженная физиономия осталась для Кайна нерасшифрованной. «Хорошо, Кирай». Уставшим голосом отвлекла их мать. «Мне придется вновь тебя оставить на брата». «Кань, береги его, ладно?» Не успев прощально развернуться, она добавила. «Да, кстати, на выходе вас ожидают копы. Если что, я могу их вышвырнуть отсюда. Пускай предстают со своими вопросами к лучшему адвокату Альянса. Да все путем, мам. Я уже порядком отдохнул, если ты об этом». «Ладно, но если они перестараются, начнут давить или еще что, звони». И пушки красного дождя превратят их участок в руины. Как и весь город. Про себя подметил Кирай. После Лили покинула палату вместе со своей свитой. Так, Кайн, это может стать проблемой. Со сказанным лицо Кирай наполнилось серьезностью. Нам нужно придумать очень хорошее объяснение тому, что происходило в банке. Если нас уличат в пособничестве темному лису, то туда даже наша мама не поможет. А доказательства этой неправды есть. Лис и кольцо Левиафана. «Думаю, они это свяжут. В общем, что мы имеем? Камеры банка были уничтожены. И есть несколько трупов. Перепуганные заложники и полностью перебитый расчет с военной техникой. А полиграф копов не обмануть. Зашибись!» «Может, будем настаивать, чтобы нас опросили здесь, а не у них?» — внес Кайнелепту. «Нельзя. Это вызовет больше подозрений. Плохо, что мы не знаем, какой именно информации они располагают. Но и копы не знают ни черта!» А это всегда оружие. Используем. Зевак снаружи банка было немерено. Будь у них удачная видеозапись, то выглядело бы все примерно так. Темный лис с Васко выманили Гайтоном с кольцом, а затем лис, словно в заговоре со мной, предал Васко и передал кольцо мне, своему сообщнику. Да, ни разу не подозрительно. Спрыгнув с койки, Кирай облачился в одежду, которую Кайн принес ему заранее. Черная кофта с красно-оранжевым драконом который опоясывал также спину и черные штаны с множеством карманов и узором огня внизу. «Кайн, зачет!» – удивленно оценил Кирай. «Больше не буду считать тебя безвкусным серым старикашкой!» «Кем ты меня считал?» – нагнал каин уходящего. а забей!» Когда они спустились, то рыжая девушка и щетинистый мужчина, одетый в темно-синие плащи, подошли к ним. «Очевидно, вы, братья Хорс!» – спросил следователь. «Мы будем являться таковыми!» «Если вы принесете нам большие такие гамбургеры!» — рисовал Кирай руками титанические размеры своего требования. что ж, думаю, мы сможем договориться», — подыграл тот. «Вас опросят в качестве свидетелей. Это не займет много времени. Прошу, пройдемте с нами». Комната для допроса. Весьма ограниченное на декорации помещения Черные стены и коричневый стол, который дополнялся лишь гамбургером и стаканом с апельсиновым соком. Напротив Кирая сидел детектив. Кольцо Левиафана и Скрижаль были спрятаны. «Милое местечко, а почему вы решили провести опрос именно здесь?» – спросил Кирая, откусив угощение. «Потому что я не хочу ничего упустить», – указал детектив на большое зеркало по правую руку. «Там установлен дистанционный полиграф с целой куче сверхчувствительных камер». «Просто, довожу до сведения». «Ясно. Круто, чё?» – ответил Кирая невнятым пережевыванием. Итак, Расскажите, что там произошло. Короче, отвел он еду, а другой рукой принялся игриво жестикулировать. Существуют так называемые доспехи Стражи Бытия. Каждая их часть дает невероятные способности. Тёмный лис обладает сапогами этого самого доспеха, что наградили его сверхскоростью а скорость превращает массу в силу. Таким образом он раскидал всю военную технику. А еще Алис дал мне кольцо, которое позволяет управлять стихией воды. Если надеть его и произнести волшебное слово, то ты должен будешь закрепить своего рода договор с самим Левиафаном, предводительно перевестившись в его измерение. Нет, это не тот чувак из Библии. А что ни на есть самый настоящий дракон? Хм, вкусно, прокомментировал Херайт, что жевал. Только у меня уже челюсть болит. Как Декарду удалось пять штук таких захавать? Монстр! Да, Кира Хорс, мои фантазии у вас. Скостив пальцы, следователь немного наклонился вперед. А если без шуток, погибло много людей. Мы давно пытаемся поймать этого лиса. Я в курсе, что он использует силу колоссальных. Это черный дым и тому подобное. Что? Откуда? Откуда? Мысли Кирая внезапно связались в узел, а кусок еды застрял в горле, почти спровоцировав кашель. Получается, правительство знает о силе стражи бытия, но колоссальные всего лишь разыскиваемые преступники. А раз черный дым установили как характерную черту именно для них, то, выходит, копы ни хрена не знают. Это сила стражи бытия, а не колоссальных дурачьё. Но всё равно надо выяснить, могут ли они связать меня с лисом. но ну так я пытаюсь вам помочь», — заговорил он слух Сперва появился Васка, начал буянить, набежали копы, тут начал буянить и темный лис. Он покромсал все отряды на гуляш, за секунду, прямо жух и все. Это был настоящий кошмар, я видел их внутренности, сказал Кирай и с противоречивым аппетитом положил последний кусок в рот. После чего подкатила техника, ну а дальше, вы знаете, полный разгром. Взял он стакан, чтобы запить, но только несколько глотков смогли пройти в тишине. ну «И что дальше?» – спросил детектив. «Вот скотство!» – подавился Кирай соком. «Видимо, он все же знает!» Не учел я, что эти напуганные заложники могли понять сам факт передачи. А если этот щетинистый зацепился за, казалось бы, разумный финальный элемент в виде «Дальше вы знаете?», то радиус его подозрения варьируется как раз-таки под самый конец, когда темный лист передал кольцо, стягивает петлю на мои за засранец. «А что дальше?» Ответил Кирай вопросом на вопрос. Ну, пострадавший говорят еще про некую деталь, касающуюся именно вас. Достал ты со своими намеками. Специально ходит вокруг да около, чтобы я под давлением собственной паранойи раскрылся. Не на того напал, чувак. Точно. Ты же очень уверенно себя чувствуешь в присутствии крутого полиграфа, так? Надо всего-то переключить его с полного нападения коп и машина на просто машину. «И тогда вам обоим хана!» «Любопытно», — заговорил спокойный Кирай, «как перепуганные в усмерть заложники смогут дополнить эту картину?» «Они утверждают, что темный лис передал вам что-то. Также Васка требовал от управляющего банка некое кольцо. Нужно быть дилетантом, чтобы не заметить между этими событиями связь». «Непонимание, детектив, и снова непонимание», — начал он в философском тоне. Когда ветер качает дерево туда-сюда, ты не понимаешь, что надо делать или заключить. Но в этот раз сотрет неопределенность настолько сильный ветер, что он будет сгибать дерево лишь в одну сторону, тем самым постоянно воссоздавая конкретную направленность и картину происходящего. «Я и есть этот сильный ветер!» Оценив сказанное, следователь улыбчиво выдохнул. «Спрашиваете, что было дальше?» «Темный лист снес башку своему союзнику». А затем тот набросился на меня и прижал к стене. Я думал, что уже покойник, но лис вдруг как засветился, заискрился. А, возможно, это его телепортация спасла меня, кто знает. Извиняюсь, я только сейчас об этом вспомнил. Конечно, такое бывает, когда падаешь в оморок и ударяешься чердаком об пол. Хорошо, Кирай, задумчиво постучал детектив указательным пальцем по столу. Вначале с бредом о драконах вы упомянули некое кольцо, так? Совершенно верно. В раскрепощенном тоне ответил Кирай. В каждой лжи есть доля правды. Так и вот, ответьте на вопрос прямо. То самое кольцо, которое темный лист заполучил у управляющего банка. Оно у вас? Нет? По ту сторону зеркала. Как-то не вяжется? Недоумевая, произнесла девушка-детектив. Этот парень говорил правду, когда нес бред с драконами, стихией воды и прочим. А сейчас солгал? Он социопат. Добавил пожилой мужчина, разглядывая голограмму в руках. Приборы все равно бы раскрыли ложь, но из-за всего пережитого его сердцебиение, температура тела, нейронная возбудимость, как и микромимика, нестабильны. Все это теряет вес как доказательство. Его опухоль относится к классу инородных. Из этого пациента такой конкретный психологический коктейль получается, что не разберешь. «Странно, да?» Продолжал Кираев все трепать языком. На что люди только не идут ради драгоценных камней. Ну или что там за кольцо? Хотя, если отталкиваться от точки зрения мироздания, то почти нет разницы между человеком и камнем. Человек лишь более сложный и автономный. Все мы сложные камни, сделанные из звездной пыли, детектив. Тот в недоверчивой улыбке выслушал Кирая, глядя на него как на какого-то психа. В допросную комнату вошла женщина. «Кирай Хорс, можете идти». «Как, уже все? Спасибо за еду». Поднял же Скирай взял стакан и тарелку от гамбургера, чтобы вежливо унести. Красный аэромобиль бороздил воздушное пространство, открывая прекрасный вид на высокотехнологичный город Риор. На навигационной панели был отображен маршрут – замок семьи Хорс. Заняв парковку в виде одной из башен, братья покинули машину и спустились на три метра вглубь, где их ожидал лифт, шахта которого проходила внутри крепостной стены. Транспорт дал горизонтальный ход. «Когда меня собирали на службу», — завел Кайн беседу, этот замок только начали строить. Не думал, что он так вымахает». «А то тут у нас похлеще, чем в логове Бэтмена. Да и Эдвард хорошо колоритно гоняет. Я его однажды чуть Альфредом не назвал». «Я заметил, что его кнопка вызвалась здесь повсюду». «Помню ночью я нажал ее. Так Эдвард появился через секунду у меня за спиной. Я чуть не обдилался». Когда створки лифта разошлись в стороны, то в гостиной хуже встречал тот самый Эдвард. Седоватый дворецкий с усами и легкой бородой. Черный костюм, красная рубашка. «Господа?» – признес тот, отвесив поклон. «Эдвард Кун, давно не виделись», – обнял его Кайн. «Восемь лет уже прошло, а ты ни на день не состарился». «Поддерживаю форму, господин. Полагаю, так же, как и вы. Антифальмен-рукопашник? Это весьма серьезно». Боюсь, при нашем следующем спарринге я могу и проиграть вам. <смех> Горделиво посмеялся Дворецкий. Не хотите вспомнить былые деньки и поспарринговаться в Кенда? Я бы рад, но не сейчас, Эдвард Кун. У нас с братом есть неотложные дельцы. Я могу с этим как-нибудь помочь? Думаю, нет. Же на ту же напризнес Кайн. Что ж, в таком случае не смею вас больше задерживать. Совершив поращальный поклон, Эдвард развернулся и пошел в сторону длинного коридора. «Не знаю почему, но от него у меня всегда мороз по коже», – произнес Кирай, отпустив мрачную тучу со своего лица. Братья бродили по замку пару минут. Сопутствующие им золотистые коридоры были усеяны живописью, старинной мебелью и высокотехнологичными гаджетами. Покои Кирая напоминали эпицентр этой смеси. Устройство для виртуальной реальности, реген-капсула и квантовый компьютер стояли напротив состаренного трельежа, за стеклом которого были выставлены сувениры с разных планет. При этом они очень категорично занимали свои полочки, не нарушая и сантиметры симметрии. «Так, нужна вода!» – устроился Кираев в кресле и сразу издал приказ. «Каин, принеси воду!» Через некоторое время тот приносит широкий графин с водой. «Почему так долго?» «Кофе себе налил, вашего высочество», — ответил тот дымя чашкой в руке. «Тебе что, даже не интересно? Мне вот уже не терпится опробовать эту силу в деле. Нас и так порядком задержали эти копы, и после того, как ты тоже встретишься с Левиафаном, я посмотрю, как изменится твоя физиономия». Кольцо Левиафана осело на пальце Кирая, и, направив руку на графин, он попытался мысленно сконцентрироваться но после 20-секундного напряжения тот получил лишь накаленное до да красна лицо и возможные неврологические нарушения. Керай несколько раз попробовал расслаблять свою концентрацию и вновь возобновлять, однако и эта тактика не проявила себя. «Ну что, ничего не выходит?» Со словами присел Кайн напротив. «Наверное, надо не сконцентрироваться на управлении самой стихией, а как бы приказать ей. Надо проявить...» «Волю!» осенило его. Далее тот погрузился в раздумья на целых 8 секунд. Затем, скорчив озлобленную гримасу, Кирай резко вскочил и вздернул кверху рукой, как какой-то псих. Кофе Кайна горячим ключом устремился ему же в лицо, породив болезненный выкрик. «Ай, блин!» провопил Кайн. «Ты что творишь?» «Да я, я отвлекся на тебя!» Подумал на мгновение, что вода из графина может случайно ударить по тебе, но вместо этого... «Ну-ка, грозин!» Керай снова взмахнул своей скоростной дланью, чего Кайн, у которого, видимо, уже успел сформироваться защитный рефлекс, резко прикрылся руками. Вода, словно живая, выпрыгнула из емкости и полюхнулась на пол. Дав себе секунд десять на сознание произошедшего, Керай подошел к луже и поднял одни руку. Плоская жидкость, как по команде, собралась в водный шар и плавно застыла в воздухе. «Ты посмотри, Кайн! Это я его удерживаю! Представляешь, я!» Чтобы закрепить данный факт, Керай начал водить рукой по помещению, а вместе с этим водный шар послушно следовал за его указателем. Далее он решил проверить разрушительные возможности своего нового умения и быстро направил прозрачную сферу в картину, висящую на стене. После весьма ощутимого попадания, та треснула и упала вниз, а стихия вновь обратилась в лужу. «Круть!» «До сих пор поверить не могу!» Обернувшись к Кайно, Кирай застыл, рассматривая его красное от горячего напитка лицо. «Хмм, странно, кофе не причинило тебе вреда, а обычная вода заставила картину из чистого дуба треснуть. Если вода комбинируется с чем-то еще, то эффект контроля слабее. Любопытно, получается тут дело в молекулярных соединениях». «Так, ладно», — глазами прицелился он на пустой графин. «Вода закончилась!» «А значит, нужно что?» «Правильно! Создать новую!» Со сказанным вздернул тот указательным пальцем возле своего лица, что пестрило клоунской улыбкой. Когда Кирай вновь направил руку на уже пустой графин, то маленькие блестящие кристаллики сбежали с туда со всех сторон, и вскоре емкость засочилась кристально чистой водой. «Смотри, ты это видишь? Это просто хр...» Ноги Кирая подкосились, и тот рухнул на пол без сознания. Улыбка Кайна растеряла себя, и он бросился к лежачему телу нащупывать пульс. Как заключение, Кайн продолжительно выдохнул. Пробыв пару часов в качестве бессознательного тела, Кирай с упорством все же сумел открыть свои тяжелые веки. По глазам хлестнул свет, но гораздо больше дискомфорт причиняли звуки Кайна, который громыхал на кухне, пытаясь что-то приготовить. И колорит этих шумов указывал на то, что там находился вовсе не человек, а дикая обезьяна, владеющая диалектом сапожника. Первым делом Кирай скинул с себя одеяло и направился в пентхаус. За прозрачными дверьми ожидал прекрасный вид бассейна на фоне отдаленного города с небоскребами. Когда кайно вошел проведать младшего брата, то заметил, что того уже нет в комнате. Но заглянувший внутрь ветер от открытых дверей вынудил ищущего посмотреть налево, где он и застал Кирая, который на тот момент стоял на воде, подобно водомерке. Поверить своим глазам тот не мог, как, в принципе, и сам кудесник. Поняв, что он не может утонуть, Кирай принялся скакать по поверхности бассейна, как дитё на берегу пляжа. И только вдоволь неиграшись, Он решил познакомить брата с Левиафаном. Когда они закончили, подступил поздний вечер. «Темный лист сказал, что следующий находится на Искольсе». Керай забрал кольцо. «Думаю, стоит начать оттуда, а там видно будет». Пройдя немного вперед, его качнул от усталости. «А почему ты не хочешь про все рассказать маме?» «Лучше не стоит». «Но почему?» Вышел каин из его тени. «Она может не слабо нам подсобить». «Ага». Рассказать ей, что чувак, убивший кучу народа, смог поведать мне о чудесном исцелении? И что мне надо куда-то там лететь, отталкиваясь от его слов? За такое она меня в другой конец галактики сошлёт. Да, с этим не поспоришь. Она и вправду может так поступить. С улыбкой подметил Каин. Что поделать? Наука тебе не помогла, лекарства нет, а может и не будет. Этот шанс нельзя упускать. Ладно, иди сперва поешь если что я рядом. Пару раз хлопнув по плечу Кирая, он прошел вперед. Кайн смог уснуть, только перестав напрягать свой мозг вопросами. Однако его брат даже и не думал навестить свою кровать. Слабость овладевала им, но данный аргумент молел перед его твердой волей. Это дало ему возможность тренироваться во владении водной стихией всю ночь. И вот, Настало утро, что своим приходом разожгло в Кайне бурю негодования и злости. Его образ снова стоял на воде. Но в этот раз бассейн был переполнен, а вокруг Кирая плавно кружило два шара по пять литров каждый. Кайн заметил его через прозрачные двери, и в озверевшей походке он направился туда. Это лицо источало несколько сколько беспокойства, а скорее желание физической расправы. «Ты что, идиот?» – ворвался он. «Всю ночь не спал, что ли?» «Нет вообще-то», — шутливо начал Кирай. «Я пять раз терял сознание, что в эквиваленте равняется...» — сощурил он глаза в почете. «Шести часам сна». Кань слушал его и делал хорошо заметные вдохи, но от этого он не успокаивался. «Кстати, я кое-что понял. У меня своего рода иммунитет от воды, поэтому я не могу утонуть. А эта потеря сознания — как бы адаптация организма». «Короче, типа переломов, знаешь? Когда кость ломается, дело вступать процесс кальцификации, и то становится еще крепче!» «Кирай, быстро перестань!» – воскликнул Кайн. «Ты даже вчера к не притронулся! Иди быстро ешь, или заставлю силой!» «Ну ладно, хорошо, а то не отвежешься Поддавшись поставленному шаху, он все же приступил к завтраку. Трапеза шла за большим, хорошо освещенным ранним солнцем столом. На подвешенном телевизоре шли новости, которые вела молодая девушка». Недавно было совершено нападение на один из риорских банков. Братья оторвались от еды и замерли во внимание. По данным свидетелей, злоумышленником являлся галактический преступник, известный как неуламивый убийца Темный Лис. Список его жертв дополнился еще на 267 человек. И в связи с последними событиями, награда за его голову была повышена до 300 миллионов ютир. Девушка взяла голографический планшет. После рекламы будет оглашен список преступников с рангом колоссальных. Не переключайтесь. Кирай, а может, «Темный лес» — это ты из будущего, который решил вручить кольцо себе в прошлом, чтобы ускорить эту синхронизацию? Ух ты! Кай начинает думать! Да нет, я хоть и ненавижу людей, но не до такой же степени. Я уже думал об этом. А еще он по росту не подходит. Кирай снова отвлекся на экран. О, список колоссальных! да а А лесу еще расти и расти, чтобы в него попасть. Голос молодой ведущий вдруг забил бодрей. Галактические охотники за головами, будьте внимательны и крайне осторожны. Уж с этой добычей не захотят связываться даже самые опытные космические волки. Итак, первое место занимает монстр, убивший около 500 тысяч разумных существ. Сильнейший из колоссальных. Бродяга. Также ходит слух, что бродяга перемещается с целой армией мертвецов. Однако, он не оставляет живых никого, поэтому можно довольствоваться лишь этой сомнительной информацией. Награда 999 миллиардов u -tier. Круто! Вот что значит впечатляющее резюме. Лишь от одного описания в дрожь бросает. За бродягой охотится почти весь альянс с их внеземными союзниками. Но почему, интересно, так мало информации о нем? Скрытность делает его еще опаснее. Ты так сильно восхищаешься ими? Не напрямую спросил кань что стоял и вглядывался куда-то в окно. «Ну а что если так?» – резко ответил Кирай, остановив ложку перед ртом. «Подумаешь, людишек поубивали. Мне-то что?» – продолжил он есть. На допросе щетинистый назвал части стражи Бытия силой колоссальных. И раз колоссальные владеют подобными экстраординарными способностями, то они действительно носят части Стража. Но, по крайней мере, не все они. Кирай кивнул на экран, где глашали второго колоссального. Техно Император – быстрый, мощный, смертоносный. Тот, кто не только создал себе целую армию роботов, но и сам является живой машиной, до предела оснащенной сокрушительным оружием. Позер – его любимая цитата. «Мы не боги, но в силах его создать». В нем одинаково сопряжены мания разрушения и самовсовершенствования. По примерным подсчетам, Техно Император умертвил 300 тысяч разумных существ. Награда – 500 миллиардов ютир. «Керай, если будешь так зацикливаться на повышение своего уровня синхронизации, ты будешь похож на этого техноимператора с его умами и самоусовершенствованием». Но Керай остался полностью нем к прозвучавшему подколу. То ли его забитый рот не позволял говорить, то ли он был настолько сильно увлечен аналитикой колоссальных, что свел на нет свое внешнее восприятие. Третий колоссальный – Дитя Тьмы. Он способен телепортироваться и обладает очень сильным телекинезом. По словам свидетелей, На его теле есть нечто похожее на черную воронку, а также его постоянно сопровождает черный огонь. «Вот оно, черный огонь!» – подметил Керай. «Детя Тьмы представляет одну из сильнейших рас Млечного Пути, первых людей. Их отличительными чертами являются черные глаза и крепчайшее, подобно скале, серое тело. Детя Тьмы убил около 300 тысяч разумных существ. Награда 450 миллиардов ютир». «Нет, этот забор слишком высок», – в разочаровании сказал Кирай, кликнув по шариковому пульту. Канал переключился. Этих ребят даже никто найти не может. Гибло это дело. На другом канале говорили о научной экспедиции, где сообщили, что на планете Искольц была зафиксирована пространственная аномалия и что уже завтра они полетят туда проводить исследования. Но хоть удача не покинула нас окончательно, Получается, тёмный лист всё же не соврал. «Вот же хрень!» – подорвался Кирай за стола. «Так экспедиция доберётся до части стражи раньше нас!» Кирай со скоростью уроженца Дикого Запада вынул с кармана телефон. «Алло, мам! Я хочу срочно полететь на Искорец!» – солдатикам проговорил тот. «Совсем сдурел! Ты хоть представляешь, что там творится?» Начала та засорять динамик громким голосом. «Гигантские звери! Насекомые! невыносимый грозовой климат!» Что ты там вообще забыл? Я, ээээ... -э, быстро защёлкал Кирай пальцами, напрягая мозг. И сквозь родной дом малыша. И я хочу сделать ему подарок на день рождения. Пускай там поохотится на одного редкого оленя. Да, к тому же я давно не пополнял свою коллекцию сувениров. Считай это экстремальным туризмом. Можешь не переживать, со мной будет Кайн. И мы захватим штук сто ориген Не переживать? Продолжительный выдох послышался с другого конца. Ладно, я пошлю с вами 50 бойцов, вооруженных силовыми пушками. Хорошо. Стоп, сколько? Не спорь! Да я и не... Класс! Спасибо! Кирай убрал телефон и тераполевым хлыстом повернулся к брату. Кайн, нужны люди! Ты знаешь людей? Каких конкретно? Спросил тот, скрестив руки. Ну там, специалистов в области аномалий для начала. Есть один. Правда, я не знаю, он слегка какой-то... Двинутый, а еще и параноик. Зато он является вторым одаренным физиком после своего отца. Был несчастный случай в лаборатории, за это его и лишили статуса вместе с дипломом. Отлично, гений значит. Думаю, мы подружимся. Берем. Так, теперь нужен опытный пилот. Также есть в наличии, уверенно кивнул Каин. Но не без но. Она раньше была космической пираткой. Тем не менее, подобного пилота мы вряд ли где еще найдем. Она может со своего мозгового корабля управлять сразу восьмию звездолетами. И этот рекорд до сих пор никто не побил. Круто! Берем! А что насчет механика? Механик есть! Неуверенно притянул Кайн. Вот только он сейчас находится на космической станции в ожидании приговора за незаконное производство и модификацию оружия. Этот человек всего за год соорудил звездолет и модифицировал его настолько опасным оружием, «Что этого бы хватило для полного уничтожения планеты типа Земли?» Ни хрена себе! Вот это по мне!» – впечатлила Кирая данное резюме. «А где ты вообще от их откопал, Кайн? Сплошь одни злые гении!» «Расслабься! Доверять им точно можно!» – кивая с улыбкой ответил тот. «Ну, раз ты ручаешься, тогда лады!» «И в дополнении нам нужен еще один человек!» «Тот, кто сгодится рожу там кому-то набить!» «Типа тебя, короче!» «Снайпер и мой хороший друг. Нас вместе наградили званием антифальмена. В рукопашной схватке он уступает мне. А вот в стрельбе...» — притянул Каин сказанное вместе с наклоном головы. «В качестве разминки он каждый день расстреливает улиток с расстояния в тысячу метров». «Чего? С тысячи метров? Да ты гонишь!» — призадумался Кирай. «А, наверное, на его винтовке стоит корректировщик с автоприцелом. Там из с двух километров попасть можно». «Нет, не стоит». Кирай промолчал в тяжелом взгляде. «Долбанные антифальмены, вы вообще люди?» Голос посмеялся Кайн. «Нас тренируют до такой степени, пока мы не сможем убить десяток фальменов в схватке один на один. Я могу сделать это с молекулярными клинками или голыми руками. Он же поражает цель с расстояния с 4 километра. И самое главное, Зод еще никогда не промахивался, даже будучи рекрутом. Так что не стоит удивляться нашим навыкам». У нас даже был парень, который смог убить монстра одной только игрушкой йо-йо. По селе один фольмен стоит десятки обычных людей, поэтому из нас и делают необычных людей, антифальменов. Ну, теперь, когда ты всё прояснил... Блин, надо спешить, всё можно было и по пути рассказать. Так, у нас есть один день и много бабла, чтобы собрать команду. За дело!